ЗИМНЕЕ ПРОИШЕСТВИЕ Во время каникул я гостил у бабушки в деревне. Там много разных развлечений. Правда, нет компьютера. Вернее, он есть, но почти нет интернета. Дома родители меня не отпускают на улицу, потому что это опасно. А в деревне я гулял почти весь день. Мы с ребятами катались с горы, делали туннели в сугробах, строили из снега крепости. Однажды со мной произошло ЧП. Так сказала бабушка, когда звонила родителям. Потом я узнал, что ЧП — это чрезвычайное происшествие, неприятность. Бабушка отправила меня в магазин за хлевом и молоком. Я шел вдоль речки. Она течет через всю нашу деревню. Зимой речка замерзает, и можно по льду переходить на другой берег а не идти до моста. Но сейчас был март, и по реке ходить опасно. Поэтому я шел к мосту. Откуда-то выскочила огромная собака. Она бежала ко мне и громко лаяла. Я так испугался, что от страха кинулся по льду через речку. Лед подо мной треснул, и я провалился в воду. Я еще не умел плавать. Одежда намокла и стала очень тяжелой. Из последних сил я пытался набрать в рот воздуха. Было страшно и очень холодно. Я барахтался, цеплялся руками за лёд, но ничего не получалось. В этот момент я увидел, что по мосту бежит дяденька. Я не разглядел, кто это, но появилась надежда, что он меня спасёт. И я продолжал барахтаться и цепляться за лёд. Это был дядя Толя, тракторист. Он лёг на лёд и пополз ко мне. Попутно кричал мне, что делать. Когда подполз, сказал, чтобы я протянул ему руку. Схватил за руку, а потом за воротник куртки и вытащил на лёд. Дядя Толя подползал к берегу и тащил меня. У меня уже не было сил, я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, поэтому лежал как тюфяк. Не помню, как очутился дома у бабушки в сухой и тёплой постели. Глаза у бабушки покраснели и опухли. Она так обрадовалась, что я пришёл в себя, заставила меня выпить горячего бульона. У меня было переохлаждение я заболел. Высокая температура и всё такое. Мои каникулы продлились еще на три недели. И все это время бабушка рассказывала разные истории. И про дедушку, и про нее, и про своих родителей, и про моих. Оказывается, мой прадедушка, так же, как и я, провалился под лед. Это было очень давно. Он тогда был чуть старше меня. Была война. Деревню заняли фашисты. Дедушке нужно было передать сообщение партизанам. По мосту нельзя было идти, там немцы. И ему пришлось переходить речку по льду. Он провалился, как и я. Ему было тоже страшно. У берега росла старая ива. Ветви опускались к самой воде. Дедушка смог уцепиться за них и выбраться на берег. Бабушка показала мне альбом с фотографиями. Мне было очень интересно рассматривать их. Я никогда не видел этих людей. Но они мои предки, так сказала бабушка. И хотя они жили давно, в другие времена, они близки мне люди, и я очень... На них похож. Бабушка рассказала много историй, случившихся с ними. А я слушал и представлял себе, как они жили. Я обязательно сохраню этот альбом. В нем будут и мои фотографии. А эту историю передадут моим внукам». Записала Фарида Кривушенкова.